Последний поход. Глава первая. 19 июля Унгерн отправил в Ургу кого-то из монголов с письмом Богду Гагену. В настоящее время, — писал он Хутухти, — узнав о положении дел вообще и в особенности о Джамбалон-Ване, подразумевается бегство Джамбалона и сдача Урги без боя, мне чрезвычайно стыдно не только перед Богду ханом, но перед последним монголом и было бы лучше, если бы поглотила меня земля, о том, что нужно делать в будущем ведают только особы высокого происхождения. Мне, простому смертному, неведомо повеление бога. Думая умом простого человека, полагаю, что занятие урги русскими красными войсками весьма опасно для богдухана Манджушри и других праведных чиновников. Наконец, они красные, всех ограбят и оставят нищими. Так они делают не только в России, но и в других многих государствах. А потому, по моему мнению, будет лучше, если бог Духан на время переедет в Улясутай. После неудачной вылазки на советскую территорию туда вернулся отряд Казанцева. Унгерн хотел сделать Улясутай своей новой базой, не зная, что через три дня после отсылки этого письма «Город будет захвачен Максаржавом, перешедшим на сторону Красных». «В настоящее время», — продолжал Унгерн, объясняя нежелание идти на Ургу, «для меня лучше вступить в пределы России и увеличить свои силы надежными войсками, которые не будут поддаваться обману Красной партии. Увидев это, Красные, боясь быть отрезанными, наверное, вернутся обратно, в Россию». Правительство Сухебатора и другие будут легко ликвидированы, если не будет помощи красных. Попутно вкратце разъяснялись сущность и задачи большевизма. Эта партия является тайной еврейской партией, возникшей три лет назад для захвата власти во всех странах, и цели ее теперь осуществляются. Все еврейские государства тайно и явно пошли за ней. Осталась только Япония. По заветам нашего Бога он должен услышать мучения и страдания народа и разбить голову этого ядовитого змея. Это должно случиться в третьем месяце этой зимы. Что имеется в виду, непонятно. То ли срок, указанный в пророчестве Даниила, то ли какое-то предсказание монгольских оракулов. Затем Унгерн счел нужным опровергнуть мнение, будто он же и стал причиной нынешних бедствий. Если распространяются злые слухи, что я, выгнав гаминов и сопротивляясь красным, вызвал вхождение их в Монголию, то это неправда, потому что вне зависимости от этого красные для распространения своих законов должны были войти в религиозную и богатую Монголию. И в заключение. Еще раз повторяю мое личное мнение, что было бы лучше Бог хану с надежными людьми передвинуться на Запад. Дальнейшее многословие считаю излишним. Сама идея начать войну на советской территории, чтобы оттянуть силы красных из Монголии, показывает, какое значение имела она для Унгерна. Поход на Россию он рассматривал как средство сохранить за собой этот... Центральноазиатский азиатский плацдарм. На новый поход Унгерн решился после того, как вслед за дурными вестями из Урги в лагерь на Селинге с полуторамесячным опозданием пришли обнадеживающие новости из Приморья. Правда, первые достоверны, а вторые искажены до полной неузнаваемости. Сообщения о перевороте 26 мая совершенном во Владивостоке братьями Меркуловыми при поддержке Токио, преображаются в благую весть, будто японцы вновь, как в 1918 году, начали наступление от Тихого океана на запад. Отрезанный от всего мира, ничего не знавший даже о событиях в Улясутае, Унгерн посчитал, что обещания Семенова, наконец, исполнились. В тот же день... Когда было написано письмо Богду Гегену, азиатская дивизия в долине реки Баянгол вступила в бой с частями 30-й стрелковой дивизии 5-й армии. Красные отчаянно сопротивлялись, к вечеру Унгерн отступил, потеряв более 80 бойцов ранеными и около сотни убитыми. Раненых на бычьем обозе отправили в улясу но по дороге все они были зарублены бойцами Щетинкина. После этого он едва ли не впервые нарушил указания лам, предписавших ему двигаться по левому берегу Силенги, и через два дня свернул от нее на север вдоль русла одной из речушек, берущих начало на Цеженском гольце. Этот лесистый и дикий скальный массив считался непроходимым для войск. За ним лежала плодородная, густонаселенная долина реки Джиды. Перед подъемом на перевал Унгерн дал людям отдых, а утром задержался на уже покинутом дивизии Биваке. Этот момент в жизни своего начальника Князев описывает с неподдельным чувством трагичности и непоправимости принятого им решения. Ушли полки, скрылась длинная вереница обоза, железным тарахтением укатили пушки, замолкли шумы. Там, где недавно кипела лагерная суета, Сидел одинокий человек в засаленном торлыке. Подле него послась стреноженная лошадь. Медленными затяжками тянул он свою неизменную трубку, Время от времени привычными пальцами доставая Из догоравшего костра уголек, сверкающий злым красным блеском. Барон задумчив. Сегодня у него еще имелся выбор. Уходить в знакомую и не вполне еще чуждую Монголию, или же прыгнуть через каменные барьеры в Забайкалье. Выбор был сделан, и дивизия начала труднейший переход через Сыженский галец. Впереди, прокладывая дорогу в зарослях, посменно шли 200 человек с топорами, кирками, лопатами. Поклажу навьючили на лошадей. Число подвод Унгерн свел к минимуму. Пушки тянули на руках. Временами одно колесо шло по горной тропинке, а второе, зависшее над пропастью, поддерживали веревками и баграми. «Каким образом вы проделали этот маршрут?» Не без уважения поинтересовались у пленного барона командиры пятой армии. Он ответил, «Тропы там есть. Вообще во всей Монголии есть тропы». Нет ни одной пади, где нельзя пройти, но это зависит от энергии. Энергии у него хватало. Две с половиной тысячи людей с лошадьми и обозом при восьми орудиях одолели цеженский галец за сутки, тогда как в пятеро меньшему и имевшему одну пушку отряду щитинкина, который вскоре двинулся тем же путем, на это понадобилась неделя». Рассеивая мелкие красноармейские отряды, Унгерн молниеносными маршами выходит в долину Джиды. Через разлившиеся реки артиллерию переправляли первобытным способом. Забивали быков, ждали, пока туши раздуются под июльским солнцем, затем связывали их вместе и на этих зловонных понтонах устанавливали орудия. «Вы знали этот район?» — спросили Унгерна в плену. Он объяснил, что нет, не знал. Лишь однажды проезжал здесь на пароходе. Имелось в виду его первая поездка в Монголию в 1913 году, когда он пароходом плыл от Верхнеудинска до Усть-Кяхты. Память у него была специфическая, как у охотника или таежного бродяги. Он забывал имена, путал даты, но помнил места — мельком виденные 8 лет назад. Многих поражало его чутье и умение безошибочно ориентироваться на местности даже в темноте. Согласно приказу номер 15, карающий меч барона опускается на преданных слуг красных учений на их жен и детей. В деревнях и улусах Селенгинского Аймака евреев нет, настоящих коммунистов и комиссаров тоже. К ним причисляют любых сельских активистов, вплоть до работников местной потребкооперации. Один из них будто бы перед смертью сказал унгерновцам, «Ваша жизнь так же недолговечна, как жизнь комаров. Какой-то заподозренный в большевизме бурятский староста после пыток брошен на тлеющие угли костра. Зверски зарублена сельская учительница» про которую кто-то донес, что она коммунистка, хотя вся ее вина состояла, видимо, в том, что имела несчастье учиться на каких-нибудь советских курсах. Перед смертью, пишет Трибухин: она была изнасилована всеми нашими контрразведчиками. Глава вторая. Внезапное появление азиатской дивизии в самом сердце Забайкалья Для Матиасевича и Блюхера было полной неожиданностью. К ним поступали оптимистические донесения, что силы барона уменьшились до нескольких сот человек и продолжают таять. Лучшие части 5-й армии и народно революционной армии ДВР ушли в Монголию. Остановить Унгерна некому. За недооценку его сил в ближайшее время поплатится командарм Матиасевича на смену которому придет 25-летний Иероним Убаревич. Командир экспедиционного корпуса Нейман тоже будет сочтен виновным и заменен другим латышом Яном Гайлетом. Унгерн стремительно движется на север и к концу июля выходит к Гусиному озеру. Здесь полтора года назад чахары на ночном привале предательски вырезали казаков и офицеров Левицкого. По округе рассылаются агитаторы, вербовать волонтеров. Опираясь на казачью верхушку, Унгерн мог бы объявить мобилизацию в занятых станицах и улусах, но не сделал этого, желая выглядеть освободителем, а не таким же насильником, как его враги. Особые надежды он возлагал на Селенгинские станицы, где, по его словам, живут самые верные казаки. Однако и тут ни один человек... Не присоединился. На сходах вербовщики начинали свои выступления перед толпой любопытных, а заканчивали при пустой площади. Слушатели расходились к концу речи, теряя к ней всякий интерес. Советскую власть здесь не любили, но воевать с ней не хотел никто, тем более в самую страду. Успех был маловероятен, а опасность подвергнуть свои семьи мести со стороны коммунистов вполне реальной. Напрасно унгерновцы щедрой рукой раздавали станичникам серебро и сигареты, а казачек одаривали шелками, сахаром и чаем, надеясь, как пишет Князев, создать представление о широком довольстве азиатской дивизии, чтобы этим жестом привлечь добровольцев. «К вам бароновцы идут! Наливайте чары!» Занимая очередную станицу, забивали бойцы Унгерна, Неизвестно кем сочиненную отрядную песню, но даже казаки особой радости не выказывали. Крестьяне, памятуя о семеновских зверствах и страшась репрессий, если дадут унгерновцам приют, скрывались в сопках. Дивизия занимала пустые села. Планы поднять здесь всеобщее восстание построены были даже не на песке, а в воздухе. Довольно скоро в этом убедившись, Унгерн, тем не менее, продолжил движение на север. До начала августа у него еще сохранялись иллюзии относительно японского наступления. Они даже укрепились после того, как от пленных стало известно, что армейские политработники, выступая на митингах, говорят о поддерживающих барона японцах. На самом деле это был обычный пропагандистский прием. Ораторы называли его «японским ставленником», и марионеткой Токио, но красноармейцы понимали эти обвинения буквально. Унгерн, лишенный других источников информации, интерпретировал рассказы пленных в том смысле, что японцы объявили войну Советской России и уже где-то близко. Когда над колоннами азиатской дивизии показались советские аэропланы с красными кружками на нижней плоскости крыльев, эти опознавательные значки приняли за эмблему императорской Японии. Поднялось всеобщее ликование. Кого-то осенила мысль разложить на земле простыни, обозначив таким образом удобную полосу для посадки. Летчики пошли на снижение, приветствуемые восторженными криками унгерновцев, и начали бомбардировку. На восточном берегу, вытянутого с северо-востока на юго-запад гусиного озера, находился крупнейший датсан Забайкалья Тамчинский, резиденция «Пандито Здесь укрепились два стрелковых батальона 232-го полка с четырьмя орудиями. Унгерн приказал обозу и подводам с ранеными открыто двигаться по дороге прямо к датсану, чтобы отвлечь на них артиллерийский огонь, а затем неожиданно бросил вперед скрытые за холмами сотни. Их поддержали пушки капитана Аганезова. От обстрела вспыхнули деревянные строения. Пока осажденные, укрывшись за монастырскими оградами, отбивали пешую атаку с одной стороны, конница ворвалась в Датсан с другой. Красные упорно оборонялись. Артиллеристы вели огонь до последней возможности и были изрублены возле орудий. Завязался рукопашный бой среди охваченных пожаром бревенчатых домиков, юрт и храмов. Центральная площадь монастыря перед каменным цокчином покрылась телами красноармейцев со страшными ранами от шашечных ударов. Остальные, прижатые к озеру, начали сдаваться. Кое-кто пытался вброд уйти по мелководью на другой берег залива, но это мало кому удалось. Некоторые пустились вплавь. Над водой виднелись только головы, и казаки, целясь в них, говорили, что стреляют парбузом. Комиссары и военспецы смерть предпочли плену, самоубийство, пыткам с неминуемым концом. Один застрелился, войдя по горло в озеро, чтобы не надругались над трупом, другой, когда не сумел поднять в атаку залегшую под пулями цепь. Ничего подобного Унгерн раньше не видел. Отстреливаются до последнего, а потом стреляют в себя. В плену ответил он на вопрос, как, по его мнению, показал себя в боях комсостав красных и назвал это поведение «шикарным». Так записано в протоколе, но слово кажется неуместным, подходящим для какой-то другой войны, на которой рыцарственные офицеры стреляются, дабы не унизить себя сдачи оружия столь же щепетильному противнику, а не для того, чтобы избежать четвертования или поджаривания на костре. Захвачено было четыреста пленных, из них около сотни, по другим сведениям двадцать-тридцать, по глазам и лицам определив якобы добровольцев, Унгерн велел расстрелять, а раненую в ногу сестру Милосердия, которая вела себя вызывающе, зарубить. Прочих отпустил как вестников его милосердия к тем, кто сложит оружие. Найденные в штабе советские деньги сожгли, а большую партию новых трофейных карабинов и дюжину пулеметов закопали на будущее, пометив это место на карте. Погибших при штурме 30 казаков-бурят, двух японцев и сто с лишним монголов и китайцев похоронили в одной общей могиле, а четырех офицеров в другой — с воинскими почестями. Над ними поставили крест, сверху засыпав его землей, чтобы, как поясняет Гижицкий, большевики не уничтожили этого ненавистного им знака. На следующий день дивизия достигла поселка Загустай у северной оконечности Гусиного озера, до Верхнеудинска, где уже объявлено осадное положение и началась эвакуация советских учреждений Остается всего 80 верст, 2-3 перехода. Чуть большее расстояние до станции Мысовая на Байкале. Когда разрабатывался план совместного с Семеновым вторжения в Советскую Россию, она считалась важнейшей целью. Ризухин должен был захватить ее и взорвать железнодорожные тоннели, отрезав тем самым Забайкалье от Сибири. Но теперь это не имеет смысла. Народного восстания не предвидится, а из рассказов пленных и местных жителей Унгерну становится окончательно ясно, что поблизости нет ни Семенова, ни японцев. Впервые, по его признанию, сделанному в плену и зафиксированному в протоколе допроса, он пал духом. Красные опомнились и обкладывают азиатскую дивизию со всех сторон. По пятам за ней идет Щетинкин со своими конными партизанами. Из Монголии подходит кубанская кавалерийская дивизия в тысячу сабель. С севера движутся шесть пехотных полков, отряд Чона, и еще новые части перебрасываются по железной дороге из Иркутска. Среди унгерновцев ползут панические слухи, будто командование 5 армии стянуло сюда 60-тысячную группировку с мощной артиллерией, броневиками и аэропланами, Что переправы на Селенге прикрыты флотилией канонерских лодок. Все это сильное преувеличение, тем не менее, общая численность противостоящих унгерну войск достигает 15 тысяч. Соотношение сил примерно такое же, как при штурме Урги, но противник далеко не тот. Опаснее всего были кубанцы, с их прибытием менялся расклад сил, конница Унгерна уже не могла использовать преимущество в скорости и свободно маневрировать между скованными в своих действиях пехотными частями, громя их поодиночке. Получив от Ризухина эти новости, Унгерн после суточного раздумья отказывается от дальнейшего наступления и по западному берегу Гусиного озера направляется обратно на юг. По рассказам Рибухина. Решение было принято не без тайного вмешательства группы офицеров, обеспокоенных перспективой угодить в западню при прорыве к мысовой. Они вступили в сговор с любимым вистовым барона Бурятом Цаганжаповым, и тот поведал ему, что найденные в гусиноозерском дацане священные книги сулят беду в случае продвижения к Байкалу. Едва ли, впрочем, Унгерн сам не понимал гибельность этого плана, В сложившейся обстановке, возможно, апелляция к священным книгам понадобилась ему, чтобы сохранить лицо перед монгольскими союзниками. С той же целью, сообщает Князев, он довел до сведения своих русских соратников, что диверсии на железной дороге проводиться не будут, поскольку она скоро потребуется для наступающих на Иркутск войск атамана Семенова. Вряд ли этому кто-то поверил. После разворота на юг все поняли, что, несмотря на победы, поход окончился провалом. Отступая, озлобленные бароновцы не только реквизируют скот, но начинают грабить станицы и деревни, где их никто не поддержал. Все маски сброшены, громкие лозунги забыты. Коней пускают пастись на посевы, то, что нельзя увести с собой, уничтожают или сжигают, вызывая ответную ненависть. Возле цеженской станицы какой-то храбрец-бурят, оставшийся безымянным, предпринял отчаянную попытку покончить с самим Унгерном, чтобы разом вырвать корень зла. Он разрубил саблей челюсть некоему добровольцу Бергу, приняв его за барона и, по рассказам, был сожжен заживо. Слишком быстро Унгерн двигаться не может. Мешают обоз, пушки и, главное, скот без которого его всадником станет нечего есть. Щетинкин пытается опередить барона, чтобы закрыть ему выход из долины и по паде речки Темник. Туда же и с теми же намерениями устремляются кавалеристы кубанской дивизии. Азарт погони и накал страстей был так велик, что, столкнувшись по дороге, Щетинкин и кубанцы принимают друг друга за казаков Унгерна, завязывают бой и ведут его в течение трех с лишним часов. Жара и ясное небо последних недель сменились густой облачностью, аэропланы не летают, разведка затруднена. Зато унгерновцам достается ценнейший язык. Бывший германский офицер, ныне штабист 113-й бригады Майер, кавалер Железного Креста и Ордена Красного Знамени. При нем найдены карты и оперативные документы с планами по окружению азиатской дивизии. Они помогают Унгерну ускользнуть от погони. В плену он говорил, что ему странно казалось намерение окружить его пешими частями, но это касается только непосредственно боев. На маршах красноармейцы передвигаются на реквизированных подводах с возницами и почти не уступают в скорости конницы азиатской дивизии, отягощенной обозом и мясным скотом. Лавируя между наступающими с разных направлений полками и бригадами пятой армии, Унгерн рвется на юг, к монгольской границе. Изнурительные переходы с краткими стоянками, во время которых люди не могут толком ни поспать, ни сварить себе пищу, позволяют оторваться от преследователей, но возле села Дмитриевка он вынужден принять бой с преградившей путь пехотой. Конная атака опрокидывает стрелковые цепи. Скакавший впереди Унгерн уже видел, как перепуганные артиллеристы рубят по орудий, чтобы ускакать на запряжных лошадях, однако появившийся из-за сопок отряд броневых автомобилей решил исход сражения не в его пользу. Окружить азиатскую дивизию красные командиры все-таки не смогли, хотя были к этому близки, загнав ее в болото реки Айнек, где едва не увязли артиллерия и обоз. Напоследок Унгерн наносит им ощутимый удар в кровопролитном бою под Копчеранкой и горными падями вновь уходит в спасительную Монголию. За ним остаются стравленные посевы и покосы, Его путь по Забайкалью отмечен вспышками занесенной сюда коровьей чумы. От нее до конца года пало свыше пяти тысяч голов скота. Из станиц, сел, бурятских улусов угнаны сотни лошадей, тысячи быков и овец. Из конюшен вывезены хомуты, дуги, седла, из лавок, мануфактура и деньги, из домов медная посуда. Мобилизованные красными... Крестьяне с подводами вернулись домой осенью, кое-где сено докашивали в октябре. Под Троицко-Савском и западнее вдоль границы, где боевые действия шли в июне, сеяли поздно и собрали немного, а в районах Селенгинской операции Унгерна не успели запасти паров, сеять пришлось на старых жнивах и засушливое лето 1922 года погубило посевы. На круг Паймаку урожай вышел сам два, а местами не взяли даже затраченных семян.